«Глава девяностая. С возвращением!» — радостно воскликнула Мария, увидев Алекса, входящего в тронный зал. Подбежав к приемному сыну, она с нежностью его обняла. «Досталось тебе, дружок!» — сочувственно прошептала она. Вслед за Алексом в зал вошел Дмитрий, и все удивленно уставились на огромный фингал под его левым глазом. «Ты решил убить в себе зверя? Или просто на что-то напоролся?» и хидно подколол его Редфорд. «Вы закончили свои разборки?» Помрачнев, поинтересовалась Мария у ребят, моментально поняв, кто и за что поставил Дмитрию этот синяк. Она подошла к Дмитрию и, протянув к его лицу руку, быстро исцелила его. «Да», — лаконично ответил Алекс. Дверь тронного зала открылась, и вошли Дэн и Макс. Они приветственно кивнули Алексу, Дмитрию и Марии, и с удивлением взглянули на Редфорда. «Присоединяйтесь», — сказал архангел, приглашая всех за стол. «Итак, план такой. Четыре особняка ворона расположены так, что образуют четырехугольник, в центре которого находится его главный особняк — обитель, в котором сосредоточены его основные силы. Мы разделимся и атакуем все особняки одновременно». Защитные экран обители не в силах остановить Редфорда. Поэтому он со своими людьми первым проникнет туда и дестабилизирует его, чтобы я со своим отрядом смог присоединиться к нему без лишних потерь. Алекс возглавит отряд, атакующий особняк номер один. Дмитрий — особняк номер два. Дэн — номер три. Макс — четыре. На месте распределите воинов света по периметру, и атакуйте по моему сигналу. Можно использовать спецэффекты, подал реплику Редфорд. Например, грузовик, груженный взрывчаткой, пробивает ограду и врезается в здание. Зрелищно и эффективно. Мы задействуем все наши оружейные ресурсы, включая пластиковую взрывчатку, тротил, гранатометы и пулеметы, отметил Михаил. Большому кораблю большая торпеда. С мстительной улыбкой усмехнулся Редфорд. «Задача ясна. За дело», — отдал приказ Архангел. «Все будет хорошо, принцесса». Тихий голос Саймона прорывался сквозь дымку пограничного состояния между сном и бодрствованием, в котором находилась Вероника. «Оказывается, ты неплохо умеешь вышибать запертые двери. На будущее я это учту», — с улыбкой произнес он и, немного помолчав, серьезно добавил. «Знаю, что ты сейчас слышишь меня, и хочу, чтобы мои слова отложились в твоей памяти. Я твой друг Ника, и навсегда им останусь, несмотря ни на что. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты хороший человечек, и ты этого заслуживаешь. Дай руку, Саймон, нам нужно торопиться, скоро привезут раненых», — услышала она вдруг голос Яна. Ника почувствовала, как теплая ладонь целителя легла на ее лоб, и сознание девушки вновь погрузилось в темноту. Такое чувство, что началась третья мировая. Везде кровь, горы трупов, куча стреленных гильз, сгоревшие машины, все в дыму. Целых пять загородных особняков сравнялись с землей. Олег, старший оперуполномоченный 7-го отделения полиции, Только что, вернувшись с места кровавого побоища, делился впечатлениями со своим другом-следователем. «Понимаешь, Данька, я просто охренел от увиденного. Просто бойня какая-то. И куда катится этот мир?» «Жизнь полна сюрпризов», — задумчиво пробормотал в ответ Даниил. Он и не подозревал, насколько прав. Он не знал, что в будущем ему предстоит встреча с девушкой, мысли о которой, как наваждение, не выходили у него из головы. Пройдет год, и этот загадочный ангел, смотрящий на него с рисунка свидетельницы, спасет ему жизнь. «Просыпайся, красавица!» Приятный женский голос доносился словно издалека. Ника почувствовала, как кто-то осторожно похлопывает ее по щекам и уловила приятный запах духов с ароматом ванили. «Дежавю», — подумала девушка, с трудом разлепляя веки. В глаза тут же ударил яркий дневной свет, заставивший ее вновь зажмуриться. С возвращением белка-летяга. Услышала она голос архангела. «Алекс рассказывал нам о твоих подвигах». Медленно открыв глаза, Ника огляделась. Она находилась в своей комнате, и вокруг ее кровати столпились Мария, Федор Матвеевич, Архангел, Дмитрий и Ян. Где Алекс? с тревогой спросила девушка, пытаясь встать. Перед глазами тут же поплыли черные круги. Голова закружилась, и Ян мягко, но настойчиво уложил ее обратно. Лежи, ты еще слишком слаба. Тебе надо набраться сил, скомандовал целитель. С Алексом все в порядке, он сейчас придет, успокоила ее Мария. Вирус, побледнев, вспомнила Ника. Нейтрализован, развеял ее тревогу Ян. Все в порядке. Сыворотка, которую вколол тебе Алекс, сработала вовремя. Ты потеряла много крови, но Саймон стал твоим донором. Он отдал тебе свою кровь для переливания. За исключением слабости и головокружения, ты абсолютно здорова.